«Два 14. Они вас ждут, госпожа?» Элайджа ферс сложил руки вместе, пряча ладони в рукава утепленной куртки. «Хорошо». Летиция бросила последний взгляд в зеркало, проверяя, все ли в порядке. Гладкая поверхность в рост человека отобразила высокую девушку. Темные волосы удерживал тонкий обруч, выполненный из ансоларской стали с черным бриллиантом посередине. На шее поблескивало изящное ожерелье, в ушах сверкали измененные при помощи магии рубины. На груди висела брошка с изображением герба рода Эйнар. По традиции, после свадьбы жена переходила в рот мужа. Вы очаровательны, моя леди. Эльза в своем неизменном воинском облачении встала у открытой двери. Шелк и бархат изысканного платья скрылись за плотной накидкой из шерсти. Лишь стоячий воротник остался снаружи. Но и он вскоре исчезнет, когда глубокий капюшон скроет голову. «Пошли!» Летица резко развернулась, полы плаща взметнулись, создав легкое дуновение рукотворного ветра. Небольшая процессия проследовала по коридору. Впереди шла супруга хозяина замка, слева семенил скорым шагом синишаль, справа пристроилась телохранительница. «Не хочу вас беспокоить, миледи, но у нас снова возникли проблемы с размещением людей». Зачистил Элайджа, стараясь поспевать за стремительно идущей госпожой. «Сегодня прибыла очередная группа крестьян, очень большая». Он замолк уточнил. «Освобожденный из плена его светлостью лордом Готфридом». В голосе управляющего проскользнули льстивые нотки. Летиция проигнорировала проявленное подобострастие. «Ближе к делу», — строго потребовала она, по лицу Фера скользнуло выражение удовлетворения. Как и господин, хозяйка предпочитала строгий деловой подход в решении вопросов. Его это более чем устраивало. Не нужно тратить время на притворство, как на старом месте службы. Новые дома для крестьян еще не готовы. Я хотел попросить разрешения поселить прибывших пока в замке. Здесь много свободных помещений. Людям не придется ночевать на улице. Уже набросали план расширения поселка, осведомилась летица не избавляя шага. Да, предварительные наброски готовы. Перенос чистокола займет какое-то время. Скорее всего, понадобится около двух недель. Вместе с возведением других построек, общее увеличение поселения займет не меньше месяца. Глубокие сугробы в лесу серьезно затормаживают строительство. Заготовка древесины идет медленно. То есть готово будет к весне? Летица немного притормозила. А потом? Ферни, понимающий свел, бровик переносится. «В каком смысле, ваша светлость?» Леди совсем остановилась. Они как раз добрались до конца коридора, где начиналась широкая парадная лестница на первый этаж Данжона. «Наступит теплая погода. Вновь начнется война. Поток беженцев многократно возрастет. Куда собираетесь их девать? Снова переносить заграждение?» Управляющий потупился. «Верно подмечено. Об этом он не подумал. Все же для него подобная деятельность являлась в новинку». Раньше приходилось присматривать за уже налаженным хозяйством, состоящим всего из пары-тройки небольших деревенек и небольшой крепости, которая с трудом заслуживала это название. Скорее, хорошо укрепленное поместье, не более. А тут дела обстояли иначе. Огромный замок, цитадель, ежедневно растущий поселок, грозящий уже в ближайшем времени перерасти в полноценный город, порт, корабли, размах несопоставим. Летица испытующе глядела на синешали, ожидая ответа. «Вы правы, госпожа, будет лучше расширить территорию заранее», склонился в глубоком поклоне Элайджа. «Этого недостаточно», — взвешенно произнесла леди. «Будем думать наперед. Старый чистокол пока не убирайте совсем. Всех вновь прибывших направляйте жить в замок. Здесь и вправду места достаточно для проживания большого количества народу». «Только гарнизон рассчитан на тысячу солдат, никак не меньше», — проворчала Эльза. Ей не очень хотелось признаваться, как сильно поразили ее размеры замка при первой встрече. «Особенно при сравнении с высокими садами, родовым гнездом дома Талар. С корабля в море возведенная на скале старая имперская твердыня казалась гигантским образованием величиной с гору. В любом случае тесниться не придется», — подытожила Летиция. Пускай крестьяне живут здесь, но не забудь их предупредить, что это не навсегда. Паразиты потом уходить не захотят. Как и все, кого с детства целенаправленно готовили в войны, Эльза относилась к землепашцам с легким презрением, считая себя особенной, а свое положение неизменно выше. Что в целом так и было, солдаты ценились больше крестьян в любых землях. «Они не будут проводить в замке дни напролет, ночевать, но не более», возразила летица и снова обратилась к Феру. Привлекайте всех свободных людей к постройке новых зданий. В первую очередь сосредоточьтесь на домах для проживания. «Слушаюсь, госпожа». Элайджа еще раз согнулся в пояснице. Выпрямившись, осмелился спросить. «А что с чистоколом? Ставить новый?» «Нет, пока подождите. Все равно весь периметр не перекрыть. Сильных врагов заточенные колени остановят, слабых отгонят солдаты. Необходимо сделать разметку под основательные стены из камня». Будем действовать на перспективу роста до прибрежного города с портом средних размеров. Управляющий почтительно сложил перед собой ладони, не поленившись уже в третий раз поклониться. «А где пройдет эта стена?» – спросил он. Палец летится и нарисовал в воздухе фигуру вокруг воображаемой точки в форме ровного полукруга. Вот так. Охват замка слева и справа на равном удалении друг от друга. Но там слишком крутой склон запротестовал Элайджа и пояснил, со стороны гавани. «Это если брать ближайший участок», — не согласилась леди. «Чем дальше расстояние, тем наклон становится более пологим. У бухты Висельника вообще этих проблем незаметно». Мысленно представив размеры предполагаемой стены, управляющий приоткрыл рот, ошеломленный размахом строительства. В данных условиях речь шла уже не о маленьком городке, Сам замок бури при этом оказывался как бы в центре огражденного пространства. Масштабы поражали воображение. Если все получится, то поселение будет соразмерно с Даварпортом, а то и вовсе с Золотой Гаванью. Очень внушительным получался город. «Мы не забегаем вперед?» Робко попробовал высказать сомнение Элайджа, слегка смущенной величиной предстоящей постройки. Это не бревен нарубить, вбить в промерзлую землю и заточить верхушки. Тут понадобятся значительные ресурсы на выполнение задуманного. И это только для самой стены, что уж говорить о строениях внутри города, а другие необходимые вещи, вроде канализации, водопровода и уборки отходов. Прожив какое-то время в Даварпорте, он неплохо сумел оценить их важность в густонаселенном поселении. Строительство пойдет не сразу». Успокоила его Летиция, заметив признаки паники на лице управляющего, шокированного нарисованной перспективой организовать такой фронт работ. «Будем действовать поэтапно. Сначала один квартал, потом другой. Заселение по мере готовности. Естественно, никто не получит дома бесплатно как к нам приходят одни сельские жители, не имеющие сбережений, кроме личного имущества. Но, полагаю, со временем появятся и более обеспеченные люди, торговцы, например, или еще кто. Элайджа понял, что задумка принадлежит не леди. Скорее, похоже на ход мысли господина, лорда Готфрида. Рассуждение вполне в его духе. «А что с крестьянами?» — спросил он. «Не всем же жить внутри стен». Летиция ступила на первую ступеньку и начала спускаться вниз, придерживая края длиннополого зимнего плаща. Основать несколько деревень в окрестных землях не проблема. Ко всему прочему, это решит вопрос с поставками продовольствия. Главный холл встретил суетой слуг. В трапезной вовсю ушла подготовка к вечернему пиру. Расставлялись столы, сдвигались длинные лавки, наполнялся камин свежей порцией дров. Из дальнего закутка, ведущего на кухню, доносились чем-то недовольные гневные голоса поваров. Не обращая на суматоху внимания, леди решительно двинулась вперед. Прислуга с поклонами торопливо расступалась в сторону. На улице царствовал мягкий морозец, слегка пощипывая открытую кожу. Капюшон накидки аккуратно лег на скрепленные тярой темные волосы, укрывая от холода. «Где они?» — спросила летица, не поворачивая головы. «Ждут на пирсе, ваша светлость, как вы и приказывали», — бодро откликнулся Элайджа. Процессия проследовала к распахнутым Настеж вторым воротам. На ходу к ним присоединился эскорт из четырех тяжело вооруженных солдат из числа воинов дома Талар, прибывших сюда вместе со свитой тогда еще невестой. Длинный проход под крепостной стеной украшали бурые пятна ведра пролитой крови так и не смогли толком отмыть несмотря на предпринятые старания здесь до сих пор витал запах смерти кровавый коридор вызывал дрожь у каждого кто ступал внутрь лишь лорд и его супруга оставались равнодушными проходя по месту где в один день погибло так много людей заскрипели цепи подъемного механизма деревянный настил медленно опустился в образовавшийся проем мгновенно проник ветер снаружи Ламя закрепленных на стене факелов затрепетало, отбрасывая причудливые тени. мосс со стуком перекинулся через недавно созданный провал в скале, толстые звенья провистой дугой. На пролете виднелась небольшая наледь. Осторожно, моя леди здесь может быть скользко, предупредила Эльза, с недоверием косясь под ноги. Летиция пошла вперед. Первый же островок замерзшей влаги хрустнул под крепко подкованным каблуком невысоких сапожек. Ведущую к порту лестницу по утру тоже слегка прихватило иния. Спуск немного замедлился. На высказанное вслух раздраженное замечание, Элайджа клятвенно обещал привести все в порядок не позже, чем гости поднимутся в замок. У при пришвартонами стояли два корабля: торговая шхуна Морской конь и двергский фрегат камни Грыз. Дальше на рейде виднелись три судна с черными корпусами. Делегацию обитателей Железных гор возглавлял уже знакомый Тугал, единокровный брат Хагрима, главы рода Стилбор, клана оружейников. Люди были представлены капитаном Сержем, его подругой-волшебницей из клана Воды Инарой и еще одним неизвестным мужчиной с двумя сопровождающими. Налетевший порыв ветра отбросил плащ незнакомца, обнажив под ним потертую на вид керасу с выглядывающей за пояса рукоятью меча. Воин, и, судя по повадкам, довольно опытный. летицы автоматически сделала зарубку в памяти. «Ваша светлость, безмерно рад вас видеть!» Первым поприветствовал ее капитан морского коня и получил в ответ благосклонный кивок. Бывалый мореход оказался весьма полезным для возрождения древней крепости, сделав немало рейсов, привезя много полезного груза. Таких людей стоило привичать. Его подружка в синих одеяниях не разделяла восторга от встречи, глубоко посаженные глаза подозрительно сверкнули на носительницу сил первозданного хаоса. Летиция показательно не заметила ее, предпочтя обратить внимание на третьего члена группы. Капитан Серж встрепенулся. «Позвольте представить вам Большого Пита, капитана наемного отряда «Золотые шипы», доверенное лицо принцессы Луизы де Стро Он прибыл, чтобы договориться об очередных поставках оружия и для обсуждения новых сухопутных маршрутов перевозки грузов. «Дестро?» Несмотря на предупреждение Готфрида, не отреагировать на знакомую фамилию летиться не могла. «Побочная ветвь великого дома Девитер? Бродатый здоровяк пожал широкими плечами всем видом, показывая, что заморочки благородных его не сильно заботят, лишь бы деньги платили вовремя. «Меня не волнует родословная работодателя. Пробасил он, запахивая непослушные полы плаща в попытках укрыться от пронизывающего ветра. Леди медленно кивнула, признавая за солдатам удачи право не вдаваться в подробности жизни нанимателя. В этом случае нанимательница. «Слышала, вы дали название отряду после битвы у стен Золотой Гавани?» Нейтральным тоном проронила она. Наемник ухмыльнулся. «Золотые шипы», — произнес он. «По-моему, недурственно звучит» отстоящий чуть подаль кучки двергов долетело явственное хмыкание. Кто-то из подземных рудознацев довольно громко что-то сказал на своем языке. Никто из людей не понял смысла прозвучавшей фразы, но характерные интонации недвусмысленно указывали на издевательский смысл. Большой пит побагровел, внушительная рука тяжело легла на изголовье рукояти широкого меча. «Хватит!» — бросила леди из дома Эйнар. На секунду на пирс, Словно опустилось облачко мрака. Воздух застыл, стал вязким и вместе с тем жутко колючим. Со всех сторон донеслись ругательства. Было не больно, но крайне неприятно. Как будто присутствующих слегка покусали невидимые пасти, полные мелких острых зубов. Всем сразу стало понятно, что это всего лишь предупреждение. В случае обострения дела укусами не ограничится, нарушители спокойствия разорвут на мелкие лоскуты, Стоит хозяйке сказать лишь короткое слово. Так же неожиданно, как появилось, облачко в мгновение ока рассеялось, не оставив после себя ни следа. «Прошу за мной». Летиция взмахом руки указала направление к видневшемуся каменному зданию бывшего склада. Вместе с сопровождающими людьми с морского коня колдунья прошествовала к постройке, возведенной мастером Вендалом при восстановлении портовой инфраструктуры. Ворчая и почесываясь, делегация двергов двинулась следом, не рискуя лишний раз открывать рот. Хотя, несомненно, каждый из них мысленно костерил проклятых анцеларцев за их паршивый скверный нрав. Слово нельзя сказать, как начинают раздавать удары направо-налево. Вот уж точно бешеное отродье бездны. Перед вами выставочный зал. Переступив порог, леди пробормотала формулу заклинания. Под высокий потолок взмыло несколько шаров, испускающих бледное свечение с холодным оттенком. Освещения хватило, чтобы обозреть все помещение от начала и до конца. Кроме десятка грубо сколоченных столов, внутри находились сваленные в кучу продолговатые ящики и соломенные тюки, сложенные в полном беспорядке. Там же стояли прислоненными к стене струганные доски. Гости озадаченно огляделись. Приплывая за многие сотни лик, они ожидали увидеть нечто большее, чем обычный полупустой сарай пусть и с каменной кладкой и основательной крышей. «Здесь будут представлены образцы оружия», невозмутимо пояснила летица, не замечая сомнения на лицах присутствующих. За перегородкой в задней части организуют контору для обсуждения сделок. «Тут маловато места». Тугол поскреб бороду, заплетенную в косички. «Куда все сгружать?» «Едва полтрюма влезет». Склад располагается дальше. Для него выделены два отдельных здания. «Одно специально оборудовано для хранения запасов огненного зелья. Последний груз сейчас находится там, полностью готовый к отправке». Голос колдуни едва заметно похолодел. Этого хватило, чтобы храбрый дверк морехут удовлетворился ответом. «А где проводят показ возможности оружия?» — осведомился Серж. «Как лицо, полностью заинтересованное в успешном развитии предприятия, капитан хотел удостовериться, что не теряет времени зря». Полигон для демонстрации оружия создадим за пределами города. Как понимаете, взрывы в пределах жилой зоны создадут определенные неудобства для населения. Не похоже, что комфорт обычных людей вас сильно беспокоит, влезла в разговор со скрытой издевкой инар Магичку из клана воды до сих пор потряхивала от случая на пирсе. Пожалуй, она лучше всех остальных представляла, на каком волоске от гибели они тогда находились. Чужеродная энергия буквально захлестнула ее, заставив испытать то, что ощущали утопленники перед смертью, задыхаясь и мечтая об еще одном малюсеньком глотке свежего воздуха. Анцеларская колдунья заставила стихийную волшебницу почувствовать себя абсолютно беспомощной. И это злило больше всего. «Меня волнует собственное удобство» а замок слишком близко, чтобы устраивать поблизости стрельбу», — бесстрастно отметила Летиция, не удостаивая женщину в синей накидке лишним взглядом. Большой Пит прошелся по полупустому помещению, безжалостно сминая сапогами пучки соломы. «А, собственно говоря, почему бы не действовать по старой схеме?» — осведомился он, останавливаясь рядом со сваленными в кучу ящиками. «Что вы имеете в виду?» Элайджа Фер немного подался вперед. Командир золотых шипов откинул плащ, положив крупные руки на пояс, как раз неподалеку от меча и кинжала на перевязи. Дверги получают заказ, изготавливают необходимое количество пистолей, приезжает Серж и отвозит товар в Даварпорт, откуда мы его благополучно забираем. Сказанное нейтральным тоном объяснения заставило управляющего тревожно покоситься на госпожу. В представленной схеме были указаны не все участники нынешнего собрания. В частности, не хватало представителей замка Бури. Легко и непринужденно наемник исключил их из общей цепочки поставок. Возникло неприятное напряжение. В глазах цвета Индиго заплясали опасные огоньки. По губам леди скользнула мрачная улыбка. Заметив ее, наемник поднял руки пустыми ладонями вверх. — Я ничего плохого не имел в виду, просто спросил, — примирительно заявил он. С трудом летиться удалось сдержаться и не швырнуть в нахало пламенем хаоса. Как же они ей надоели. Что люди, что дверги с их непомерным самомнением и наглостью. Вот уж точно кого не помешает поучить хорошим манерам. Мерзкое требье должно знать свое место. Но она пересилила первый порыв. Результат воспитания великих домов. Напомнив себе мысленно, что тендарийская низина осталась далеко позади. Здесь другие порядки и совершенно иное окружение. Она не пойдет на поводу примитивных эмоций гнева и ярости, как какая-то презренная простолюдинка. Леди из рода Талар выше подобного поведения. «Существует ряд преимуществ для переноса сюда сделок с оружием», — принялась объяснять Летиция, сохраняя спокойствие. Сухопутный путь до конечной точки короче, чем от Даварпорта. Время на дорогу существенно сокращается. Следовательно, предстоит меньше издержек. Цена на товар снизится. Для урожденной аристократки из древней знати было дико рассуждать о коммерческих выгодах, но она искренне старалась не ошибиться. По одной очень простой причине. В противном случае Готфрид останется недоволен провалом и в будущем постарается привлекать ее к делам владения по минимуму что совершенно недопустимо. Стать одной из тех дур, что использует магию для развлечения и превратиться в послушную корову для производства потомства? Ну уж нет. Не для того она пересекала полконтинента. Стабильность. Рынок станет работать на постоянной основе. Шхуны будут курсировать из железных гор, регулярно пополняя запасы. Отдельные сделки от случая к случаю отойдут в прошлое. Вы сможете приехать и приобрести, что нужно в любой момент. Ее внимательно слушали, впитывая каждое обороненное слово. Готовый полигон даст возможность испытать любой образец, получив представление, как оружие действует и какова его эффективность в бою. Ассортимент не ограничивается одним типом пистолей, поставленных в первой партии. Уже сегодня вы сможете купить более мощное орудие. Летиция бросила вопросительный взгляд на главного дверга. Тугал важно кивнул. Пушки прибыли в трюме фрегата отдельным грузом. «Как видите, преимущества очевидны», — закончила речь леди. Большой Пит, кому в основном адресовались объяснения, не стал развивать дискуссию, принимая представленные аргументы. Завтра на подготовленном стрельбище вы увидите действие бомбард и сможете лично убедиться в эффективности новых снарядов против живой силы противника под названием «Картечь». Летиция добросовестно процитировала слова, переданные супругам через зов накануне. А пока прошу проследовать в замок. Отдохните с дороги, умойтесь. Вечером вас ожидает пир. Дверги, командир наемников и двое сопровождающих его офицеров, не проронившие за встречу ни слова, последовали к выходу. Инара и Серж замыкали шествие. Когда вышли наружу, летица обернулась к Элайджи. «Ну что, думаешь, не заортачится? «Вряд ли», — ответил Санишаль. «Вы великолепно справились, ваша светлость. Уверен, все пройдет гладко». Летица недовольно скривилась. «Готфриду не стоило возлагать на меня купеческие дела» проворчала она. «Надеюсь, он сейчас проводит время веселее, чем я».